Глава сорок шестая Рори хотел поскорее добраться домой, и я понимал его спешку. В конце концов, его клон не был там с момента создания. Он проснулся в примитивном скелете, пережил пытки на борту Джима Скукума, потом подкорректировал тело, приняв облик Джошуа Уилкинса, и с тех пор месяцами жил на равнине, так ни разу и не вернувшись домой. Поэтому на выходе из нового «ты» мы расстались. Я сходил в зал, затем пошел к себе и проспал до десяти утра. А когда проснулся, на автоответчике меня ждало сообщение от Эрни Горголяна, который просил заглянуть к нему в лавку старинных диковин. Я пришел быстро, нельзя же заставлять ждать самую крупную шишку Марса. Удивительно, но в лавке меня ждал не только сам Эрни, но и Рейка Такахаси с доктором Рори Пиковером. Рейка прислонялась к витрине, но выглядела абсолютно здоровой. Эрни, разумеется, оплатил ей лучших врачей. Не пристала внучке Дэнио Райли лечиться у мясника Уиндермира. — А, Алекс, мой дорогой, рад тебя видеть! — сказал Эрни. — Заходи, заходи! Он махнул мне рукой. «Налить тебе что-нибудь? Есть скотч столетней выдержки. Уверен, тебе понравится». «Давай потом», — ответил я. «Потом так потом», — согласился Эрни. «Да-да, приличие, мой мальчик, все верно. Алкоголем сделки не начинают, алкоголем сделки заканчивают. Потом обмоем». В зале присесть было негде, поэтому Эрни отвел нас в роскошный кабинет, где я до этого не был. Там обнаружились три кресла, обитых темно-красной и, кажется, натуральной кожей. Эрни опустился в то, что стояло за большим резным столом. Рейка тоже присела, скрестив прекрасные ноги, а я занял последнее. Рори же мог спокойно стоять часами. — Алекс, из-за тебя у меня возникла проблема, — сказал Эрни, — с которой надо бы разобраться. — Проблема? — повторил я. «Да, мальчик мой, именно так. Ты показал мне землю обетованную, открыл для меня месторождение Дэнни и Саймона. Невозможно даже представить, какие богатства хранит это залежь». «И что не так?» «На земле», — сказал Эрни, туманно махнув рукой вверх, — «можно синтезировать все. Золото, алмазы, рубины. Их можно купить за бесценок. А, да что вообще там нельзя купить?» Но вот настоящие внеземные окаменелости, за них коллекционеры готовы выложить целое состояние. — А знаешь, мой дорогой Алекс, почему? — Из-за происхождения, — ответил я. Эрни расхохотался, чего толстое лицо затряслось, и посмотрел на Пикавера. — Вы это слышали, уважаемый мой профессор? Из-за происхождения! Какие высокопарные слова! Он снова перевел взгляд на меня. «Безусловно, подлинность, которую невозможно подделать и синтезировать, придает им особую цену. Но этого мало. В конце концов, на продаже лунного грунта особо не заработаешь, хотя установить его происхождение не составит труда. Его не заберут даже бесплатно. Но в былые времена он невероятно ценился. А знаешь почему?» Я догадывался, но предпочитал не перебивать людей, которые рвались поделиться со мной информацией. Нет. Потому что с 1972 года, когда вернулась первая лунная экспедиция и до возобновления лунных перелетов, на Земле было всего 382 килограмма лунного грунта. Дефицит, мальчик мой! Спрос и предложение. Алмазы тогда насчитывались тоннами, но... «А, дорогой, я же знаю, о чем ты думаешь. Помнишь мой скафандр? Фиолетовый. В него бы поместился весь грунт Саполона. Разумеется, он стоил бешеных денег». «Понятно», — сказал я. «Хорошо». «Что же тут хорошего, Алекс, мой дорогой? Да ничего. У меня теперь есть доступ к огромным запасам великолепных марсианских ископаемых. Тут тебе и качество, и количество». «Но я не могу обнародовать это. О, нет! Если я начну продавать местные образцы, конечно, сначала цены будут поражать воображение, но вскоре окаменелости сальфы заполнят рынок, и не только первичный, но и вторичный. Они станут новыми наркотиками. Все будут торговать ими, все будут сбывать только их». «Ну и что делать?» — спросил я. Эрни улыбнулся, поиграв пористыми щеками. «Хороший вопрос». А ответ мой мальчик таков. «Мы будем курировать Альфу. Доктор Пиковер будет отбирать образцы для работы, изучать их, сканировать, описывать для науки. Он работает медленно, я знаю, и меня это устраивает. Закончив с образцами, он будет передавать их мне, а уже я выведу их на рынок, и мы подыщем хорошего покупателя». Часть доходов отойдет миста Кахаси, как внучки моего доброго друга. Я лично буду высылать ей долю с каждой продажи. Но на это же уйдут годы. Богом клянусь, Алекс, ты прав. Но что с того? Мы живем не просто в век материального изобилия, мальчик мой. Мы живем в век бессмертия. Доктор Пиковер уже совершил этот переход. Да и мы, полагаю, не намерены стать новыми ископаемыми». «Я значительно старше всех вас, но моя жизнь только начинается. А, как известно, любому добротному бизнесмену стабильные дивиденды гораздо ценнее кратковременной прибыли». Я посмотрел на Пиковера. «И тебя это устраивает, Рори?» Тот пожал плечами. «Вариант не идеальный, но у меня есть карта Вайнгартена и Орайли, а Эрни с первых дней работает с черным рынком». Он поможет найти коллекционеров, у которых хранятся старые образцы. Уильям Ван Дайк мертв, так что Эрни — моя единственная возможность отследить те окаменелости и внести их в научные каталоги. Кроме того, я смогу поработать с новыми образцами. Я обернулся к Рейко-Токахаси. Такахаси. А ты что думаешь? — Нет возражений. Она покачала прелестной головкой. — Нет. — А как же Лакшми? — спросил я. — Она тоже знает про Альфу. «Дорогой мой, не забивай себе голову!» — отмахнулся Эрни. «Лакшми больше не доставит проблем!» «Она возвращается на землю?» — спросил я. Брови поползли к зализанным волосам. «Бедняжка! Не стоило ей сопротивляться аресту!» Я нахмурился. Она не сопротивлялась. «Тело, конечно, вернут домой!» — сказал он, а потом склонил толстую голову. Поговаривают, следующим рейсом прилетит драматург. Я поглядел на Пиковера, но по его лицу сложно было понять, что творится в его голове. — Так что остаетесь только вы, мистер 2 Эрни покачал массивной головой. — Я был знаком со Стюартом Берлингом, он продавал через меня свои находки. Недавно принес пару потрясающих образцов, разбогател, но так и не смог вернуться домой. Кошмар, который ему довелось пережить на бет оставил свой след. — И у тебя похожая ситуация, не так ли, мой мальчик? Берлинг не мог вернуться на землю, и ты не можешь. Его сдерживал страх, тебя сдерживает закон, но результат один, согласись. Я скрестил руки на груди. — К чему ты клонишь? К тому, что Альфе потребуется защита, но не такая топорная, как какие-то мины. Тут нужен живой человек, и этим человеком можешь стать ты. Чрезмерное богатство на Марсе ничего не значит, но ты сможешь спокойно платить налоги, не волноваться о счете в гнутом зубиле, а когда придет время, сможешь позволить себе лучшее из искусственных тел. Он вскинул полную руку. Охранять ее круглосуточно не потребуется, конечно. У тебя хватит времени и на обычное ремесло, но стабильный доход будет обеспечен на многие годы. Думаешь, мне этого хватит? поинтересовался я. Не возьмусь говорить за тебя, мой дорогой 2 икса, но лично я считаю, что это беспроигрышный вариант. Что скажешь? Я подумал о четырех плитах сальфы, которые прятал за куполом. Но мои сокровища пролежали в земле миллиарды лет, а значит, могут подождать еще. Может, они даже увидят тот день, когда я смогу вернуться домой. Поэтому я по очереди оглядел собравшихся широколицого Гаргантюа Гарголяна, который всегда умел добиваться своего хрупкую Рейка токахаси которая добилась того, о чем мечтал я, и пытливого Рори Пиковера... который полез бы в вулкан голышом ради знаний, недоступных ныне живущим. А потом я перевел взгляд на Эрни. — Хочу личный марсоход и скафандр. — Будет, — сказал он, — даже не сомневайся. — И новый пистолет. — Куда без него? — И личный широкополосный прерыватель. Эрни от души рассмеялся. — Алекс, мальчик мой, а ты мыслишь на перспективу, и его мы тоже достанем, коли захочешь. — Ну ладно, — медленно кивнув, сказал я, — тогда выпьем за это. Где там твой скотч? Из-за задержки по времени связываться с обитателями земли очень сложно. С ними не поговорить по видеосвязи, не позвонить по телефону, не скинуть быстрое сообщение в чат. Так что за десять лет пребывания на Марсе я ни разу не разговаривал с Вандой вживую. Я не жалел о решении, которое принял, не жалел ни секунды. У Ванды не было выбора. Ублюдка нужно было остановить, и она остановила его. Просто, быстро и во веки веков. Но тех, кого любишь, нужно беречь. И я хотел уберечь ее. Взял вину на себя... А вместо того, чтобы гнить в тюрьме, сбежал под купол бесплодной красной планеты. Иногда думал, что, может, в тюрьму и сбежал. Что бы ни случилось, человеку нужна рутина, порядок, нужно за что-то держаться. Каждую неделю, каждые семь земных дней я записывал в Ванде видео и передавал его на землю, не забыв оплатить. Говард Слепков требовал своей доли — и его не интересовало, летишь ты с земли или на землю, живешь или умираешь, а может, и вовсе живешь мертвецом. Говорить на камеру было неловко. Я не привык делиться деталями своей жизни, но через несколько дней после отправки она каждый раз присылала ответ, и когда я смотрел на нее, полную радости, умиротворения и счастья, то понимал, да, оно того стоит, и хотя бы на время... чувствовал себя в заправду живым и вот я сел за стол в кабинете на обоих которого чередовались карамельно зеленые полосы старого давно покинутого мной дома поправил воротник пригладил волосы откашлялся включил камеру и произнес здравствуй сестренка